После чего наследник навещает пожилого господина и под каким-то предлогом демонстрирует ему свой аппарат. Кто знает, что он обещал показать. Старик погибает в вакууме. Несколько погодя, входит сын, вводит отцу вирус рака, забирает аппарат и уносит в свои апартаменты. Дождавшись условленного с брукером времени, снова идет к шлюзу, снова регистрируется, впускает брукера и других господ. Во внутреннюю империю идут не специальным ходом, а по парку, чтобы их заметили и слуги. Несколько недель спустя та же история повторяется у Ллойда. И через какое-то время должна случиться и у Брукера. Метод едва ли не безошибочный. А переносной вакуумной установки пока знают единицы. Никто, кроме наследников, не в состоянии незаметно пронести такую штуковину в замок. И даже если бы кто-то и напал на след, какой полицейский отважится утверждать, будто человек по фамилии Веверли или Брукер лжет? Для полиции куда проще подписать свидетельство о смерти от рака крови. Потон смертельно побледнел. «Поедемте, в самое время. Хотя для меня безразлично, какой именно Брукер будет хозяином Юнайтед, и все-таки не совсем. Список у вас при себе?» Потом достал его из кармана и протянул Тимоти. Брукер сдал Тимоти в своем кабинете, и бутылки виски красовались на столике во всем своем великолепии. Тимати остановил свой взгляд на Хаус оф Лордс». Брукер явно нервничал. «Ну как, вы поможете мне?» «Я открою вам, кто убил ваших компаньонов и кто домогается вашей смерти, но поверите ли вы мне?» «У меня есть гипотеза, которая все объясняется, образуясь законом логики. Однако у меня нет достаточных доказательств, чтобы предать убийцу суду». «Это вопрос второстепенной важности», — отмахнулся Брукер. «Главное, чтобы я не попал под его удар». На сей раз удар будет отведен, если в случае с вами они прибегнут к тому же методу, в чем я, правда, сомневаюсь. Хочется верить, что мое присутствие заставит убийцу изменить тактику. Да говорите вы, наконец, кто он. Если не возражаете, обсудим сначала вопрос о моем вознаграждении. Изложите ваши условия по тону. Я дал ему все полномочия. Речь пойдет не об обычном гонорале и возмещении моих расходов. Вы обещали мне в случае успеха особую награду. Трудно было не заметить, что брокеру стоит немалых усилий сдерживать себя. Вам, очевидно, доводилось слышать, что я ненавижу шантаж в любом его проявлении? — Да, — подтвердил Тимоти, — и в этом я с вами совершенно согласен. Вымогатели — ничтожнейшие из людей. — Итак, сколько? Три, четыре, пять? — Чего? — переспросил Тимати с невинным видом. — Миллионов чего же еще? — Деньги? Нет. — Тогда что же? «Бутылки?» — сказал Тимоти мягко и протянул Брукеру свой список. «Тысячу бутылок?» Брукер пробежал глазами список. «Окей, хотя с ним двадцать три, я расстаюсь весьма и весьма неохотно. Вы знаете, его теперь не купить ни за какие деньги». Тимоти заставил себя не улыбнуться. «Да, он знал это. Как и то, что в подвале у Брукера еще двадцать две бутылки этого вина, и с его стороны вполне благородно потребовать только десять». Не соблаговолите ли вызвать Патона и сказать ему, чтобы он приступил к погрузке моего гонорара в вертолет?» Брукер и бровью не повел, нажал кнопку вызова и вручил вошедшему Патону список. Тот, видно, ждал под дверью, так молниеносно он появился. «Будьте наготове», — сказал Тимоти, — «я вскоре полечу домой». Брукер кивнул, и Патон исчез. «Итак, кто он?» — спросил Брукер. «Я предпочту рассказать эту историю не с самого начала и не последовательно. Но единственным моим доказательством будет безупречная логика. Брукер, вынужденный согласиться, откинулся на спинку кресла. Разумеется, найдется немало людей, у которых есть причина пожелать вам, Ллойду или Веверлею, а также двум-трем десяткам других сильных мира сего, поскорее отправиться к Праутсам. Но сам способ убийства резко снизил круг подозреваемых. После того, как я выяснил, с помощью чего совершено убийство, «Вы выяснили это?» — спросил его Брукер. «Значит, меня не обманули. Вы их прям способны дать фору всему ФБР?» Тимути сделал движение рукой, которое при некотором воображении можно было истолковать как жест скромности. «Веверлей и Ллойд умерли от удушья». «Да», — подтвердил Брукер, начиная закипать от ярости. «К этой мудрой мысли я пришел и без вашей помощи. Но как?» Они задохнулись буквально от ничего. Тимути подробно объяснил ему трюк с переносной вакуумной аппаратурой. Выходит, мне оставалось установить, кто способен бесконтрольно пронести такую аппаратуру в имение Ваверле и Ллойда, а затем включить ее в присутствии жертв. Брукер расслабился. «Я верю вам, мистер Тракль, и знаю теперь, что меня никто не убьет. Я никого не подпускаю близко к себе, а отныне меры предосторожности будут удвоены». — Вы не говорили бы столь уверенно, зная кто убил ваших партнеров. — Но кто же, кто? Тимути налил себе в стакан Уайтхорса и медленно выпил, прежде чем ответить. — Я вынужден обратить ваше внимание на то, что вы несколько небрежно читали мой список. Не то непременно заметили бы, что в нем перечислено 999 бутылок. Полагаю, настало самое время поговорить о тысячной. Брукер смотрел на него с нескрываемым удивлением, и когда Тимути объявил ему о своем желании, покраснел как рак. Вены на лбу вздулись, он с трудом дышал, и Тимути даже испугался, что бессмертного хватит удар, прежде чем он узнает имя убийцы. — Прошу вас, пойдите мне навстречу, — сказал Тимути с улыбкой. — Думаю, вы можете поступиться с этой бутылкой. Я готов списать вам за нее пять бутылок токайского. Брукер достал бутылочку из сейфа и поставил ее перед собой на письменном столе. — Как бы вы поступили, — продолжал Тимоти, — приди к вам ваш сын с известием, что ему стало известно о сенсационном открытии, которое он желает продемонстрировать вам с глазу на глаз, ибо ни один человек на земле, кроме вас, не должен об этом открытии знать. Встретили бы вы его слова с недоверием или стали бы с интересом наблюдать за работой аппарата? — Вам что, нехорошо, мистер Брокер? Брокер побледнел. — Ах, вот оно, — что, воскликнул Тимоти, — и что же он обещал вам показать? «Прибор для преобразования частот, на которых передаются мысли», — едва слышно прошептал Брукер. «И когда же ваш отпрыск намерен продемонстрировать драгоценному папеньке этот дешифровщик мыслей?» «Сегодня вечером», — простонал Брукер, уставившись обезумевшими глазами в пустоту. «Тогда я позволю себе дать вам совет. Проверьте, он наверняка держит эту аппаратуру в своих комнатах». Брукер не шелохнулся. Тимоти тихо поднялся, взял со стола бутылочку, положил ее во внутренний карман пиджака, нажав на кнопку, вызвал потоны и на цыпочках направился к двери. Когда потон открыл ее, Тимоти приложил палец к губам и выскользнул за дверь. — Побыстрее улетаем, пока он не передумал. Тимоти овладел собой, когда вертолет пробил климосферу, и замок Брукера остался далеко позади. — Прощай, отпуск под вековыми деревьями и голубым небом, — вздохнул он. Потон нервно похрустывал пальцами. — Когда у вас день рождения? — вдруг спросил его Тимати. 3 января. — Тогда прошу вас принять в качестве подарка, запоздалого или преждевременного, как вам будет угодно, эту маленькую бутылочку. Она это или не она? Потон был не в состоянии произнести ни слова. Он не отрывал взгляда от бутылки, наполненной маленькими шариками. — А можете счесть это прощальным подарком вашего бывшего шефа? Но не требуйте у него последнее жалование, — улыбнулся Тимоти. Если Брукер кого и ненавидит, как сам он признался, то это вымогателей.